по скрипту. Это невозможно, но я ужасно боюсь, что так оно и есть на самом деле. Я счастлива и несчастна и испугана. Он не полюбит меня никогда, я это знаю. Как ты думаешь, Аня, могла бы я когда-нибудь развиться до такой степени, чтобы из меня вышла сносная жена священника? «И неужели от меня потребовали бы руководить чтением общей молитвы?» Ф. Г. Глава двадцать пятая Появление прекрасного принца «Я сравниваю тетя Джимси преимущество отдыха в доме и в парке», сказала Аня, глядя из окон домика Пати, на дальние сосны парка. У меня есть полдня, который я могу провести в блаженной праздности. Не остаться ли мне здесь возле уютного тёплого камина, целой тарелки восхитительных яблок, трёх дружно мурлыкающих кошек и двух безупречных фарфоровых собак с зелёными носами? Или мне лучше отправиться в парк, куда Монят серые деревья и серая вода с плеском набегающая на прибрежные утёсы. "Будь я такой молодой, как ты, я решила бы этот вопрос в пользу парка", отозвалась тётя Джеймс Сина. Щикача вязальные спицы жёлтое ухо Джозефа. Мне казалось, что вы, тётя, считаете себя такой же юной, как любая из нас, поддразнивая её, заметила Аня. Душой, да, но должна признать, что мои ноги не такие юные, как ваши. Пойди и подыши свежим воздухом, Аня. Ты какая-то бледная в последнее время. Да, пожалуй, я пойду в парк, сказала Аня с нетерпением в голосе. Не привлекает меня сегодня мирные домашние радости я хочу почувствовать себя свободной одинокой и дикой парк будет пуст все отправились на футбольный матч почему же ты не пошла на матч никто не звал меня мой сер она ему сказала примечание несколько изменённая строчка из популярного английского детского стишка Конец, примечание. Во всяком случае, никто, кроме этого ужасного маленького денна, ренджера, с ним я никогда и никуда не согласилась бы пойти. Но чтобы не ранить его бедные маленькие нежные чувства, пришлось сказать, что я не собираюсь идти на матч. Но я не жалею об этом. Сегодня у меня неподходящее настроение для футбола. Пойди и подыши свежим воздухом, повторила тётя Джимсина, но возьми с собой зонтик, я уверена, что будет дождь. Я чувствую ревматизм в ногах. Ревматизм бывает только у стариков, тётя. Люди любого возраста подвержены ревматизму суставов, хотя ревматизм души болезнь стариков. Слава богу, я этим никогда не страдала. Когда начинается ревматизм души, можно идти выбирать себе гроб. Стоял ноябрь, месяц малиновых закатов, улетающих на юг птиц, глубоких печальных гимнов моря, страстных песен ветра в соснах. Аня бродила по аллеям парка в надежде, как она говорила, что этот могучий, все сметающий ветер унесет туманы из ее души. Аня не привыкла к тому, чтобы ей досаждали подобные туманы в душе. Но почему-то с тех пор, как она начала свой третий год учебы в Редмонде, зеркало жизни не представляло ей отражения ее духа с прежней совершенной, искристой ясностью. Внешне существование в домике Пати было все той же приятной чередой домашней работы, учебы и развлечений, какой было всегда. По пятницам в вечерние часы большая, освещенная ярким огнем камина-гостиная заполнялась гостями и оглашалась шутками и смехом, которым не было конца. А тётя Джим Сина одаривала присутствующих лучезарной улыбкой. Джонас, тот самый, о котором Фил писала Ани, тоже часто появлялся в Кингспорте, приезжая из Богословской академии утренним поездом и уезжая самым поздним вечерним. В домике Пати он скоро стал общим любимцем. Хотя тётя Джимсина всё же качала головой и выражала мнение, что студенты богословия ныне уже не такие, какими были в прежнее время. Он очень мил, дорогая моя, говорила она Филиппе. Но священники должны быть серьёзнее и величественнее в манерах. Разве не могут люди вечно смеяться и несмотря на это быть хорошими христианами, спросила Фил. О, что касается людей, то да, но я говорила о священниках, дорогая моя, возразила тётя Джимсина и с укором добавила: А тебе не следовало бы так безбожно флиртовать с мистером Блейком. Право, не следовало бы Я не флиртую, запротестовала Фил. Но никто, за исключением Ани, ей не верил. Все считали, что она, как всегда, развлекается и заявляли ей прямо, что ведёт она себя очень нехорошо. Мистер Блейк не принадлежит к мужчинам типа Алек и Алонзо, строго заметила Стелла. Он всё принимает всерьёз. И ты, Фил, можешь разбить ему сердце? Ты действительно думаешь, что я могу? обрадованно спросила Фил. Мне было бы приятно так думать. Филиппа, я никогда не предполагала, что ты настолько жестока. Подумать только, заявить, что тебе приятно разбить кому-то сердце. Этого я не говорила, милочка. Цитируй меня точно. Я сказала, что мне приятно думать, что я могла бы разбить ему сердце. Мне приятно знать, что я обладаю такой силой. Я не понимаю тебя, Фил. Ты сознательно завлекаешь этого человека и знаешь при этом, что у тебя нет никаких серьёзных намерений. — Я намерена заставить его сделать мне предложение, если только сумею, — спокойно сказала Фил. — Я отступаюсь от тебя, — безнадежно заключила Стелла. Иногда по пятницам к ним заходил и Гилберт. Он, казалось, неизменно был в хорошем настроении и не уступал никому в остроумных шутках. Он не искал и не избегал общества Ани. Когда обстоятельства сводили их вместе, он говорил с ней приятно и любезно, как с какой-нибудь новой знакомой. Но прежний дух товарищества исчез совершенно. Аня остро ощущала это, но была очень рада. Так она говорила себе, что Гилберт полностью преодолел постигшее его разочарование в отношении её